Глава третья. Денис. «Ты куда ходил посреди ночи, пап?» Через изивая спросил Вовка, выглядывая из своей комнаты. В который размысленно порадовавшись, что у сына теперь она есть, Денис ответил. «Да затопили нас. С соседям бегал». «Как затопили?» Вовка аж присел и сразу выскочил в коридор, вглядываясь в потолок, откуда до сих пор капало в подставленные ведра. «Ой, точно, и что теперь делать?» «Убираться, конечно, воду я им там перекрыл, так что она должна закончиться. Затык только в том, что нам с тобой через час уходить, а за час я не успею ничего. Тряпки брошу, доделаю, как вернусь». «Я тебе помогу», — тут же заявил сын. «Где у нас тряпки?» «Да бог их знает», — засмеялся Денис. «Они с Вовкой переехали в эту квартиру три дня назад, еще не все выучили. Повезло, что квартира продавалась с обстановкой. Денег и на мебель у Дениса не было». Но в гостиной шторы не очень. Я думаю, можно их обновить. В смысле... а, -а, -а тоже захихикал Вовка. Понял, пошли за шторами. Дело спорилось хорошо. Тяжёлые шторы отлично впитывали. И в итоге Денис оставил квартиру в сносном состоянии. Надеясь, что к соседу снизу ничего не протечёт, пока их с Вовкой не будет. А не будет их долго. Забирал сына Денис одним из последних, не гнушаясь любых подработок в пекарне, где он последние годы трудился в горячем цехе. А как иначе, если помогать некому, а растить ребенка одному стоило денег, и ого-го каких. Отведя Вовку в сад, Денис помчался на автобус, стремясь не опоздать. Следующий через полчаса, а это уже поздновато. И пока бежал к остановке, от чего- то вспоминал соседку в пижаме. Худая и не очень высокая. Про таких говорят маленькая собачка до старости щенок. За эти пять минут, что Денис с ней общался, она показалась ему злющей-призлющей но красивый. И глаза темные, глубокие. И кожа красивого светло-бронзового оттенка. И фигура, толком не скрытая смешной пижамой, отличная. Каштановые волосы, правда, со сна были всклокочены, но смотрелось это даже мило. Лариса. Имя из СССР. И сама она родилась там же. Страшное дело. Это получается, что ей больше 35, а ему 26. Стоп. Какая разница, сколько ему? «Никакой, правильно. Сам себе ведь обещал после рождения Вовки, что больше никаких баб. Но их всех к черту. С его везением из отношений все равно ничего толкового не получится. Если только не заморачиваться, что называется, занялись сексом и разошлись». Тьфу, о чем он думает? Вот что значит «не выспался». Соседка наверняка замужем. Абра никогда в жизни она просто пошутила. Значит, отношения невозможны по определению.